Глава десятая. Упущенный шанс. Охренение – самые мягкие термины из тех, которыми можно было описать состояние Олега в этот момент. Все его усилия, весь его план, все, что он сделал в бою, внезапно пошло коту под хвост из-за одного единственного удара одного единственного человека. Эй! Кажется, Титов даже не услышал его слов. Или услышал, но не вник, привычно глядя на всех, кто ниже его рангом, как на забавных букашек или симпатичных котят. «Это же ты, тот самый некромант, да? Слушал тогда твою речь, ты клёво сказал». «Тогда ты слушал?» – не выдержал Олег. «Тогда ты, б слушал, а сейчас?» Ты слышал, что я только что сказал? Это были мои зомби. Ты атаковал не тех, боец. Теперь паутинники разбегаются. Он беспомощно наблюдал за тем, как агенты ДМК устремляются за зомби, стреляя им вслед. Конечно, и он тоже мог бы погнаться, но какой смысл? Их слишком много, и бегут они в разные стороны. Не понял, Сергей Титов поднял бровь. «Эй, чел в костюме, что за навезды? Я только что остановил из слонов и зомбаков почти половину. Остальные — мелочи. Эти парни быстро их отстреляют. А даже если один-два исхоронятся...» «Они заразны, твою ж мать!» — заорал Олег, взмахивая руками. «Если один-два исхоронятся, то паутинная чума вернется снова!» «Вернется, уничтожу» твердо пообещал Сергей. «А пока не гони на меня, не дорос еще!» Олег просто поверить не мог. «Как кто-то настолько сильный, человек, прошедший через кучу боев, поднявший ранг СС до ССС, человек, к которому периодически обращается за помощью правительства и не только его родной страны, может быть настолько тупым?» «Нет, ты так и не понял», — начал он. «Я бы на твоем месте этого не делал», — заявил Влад. «Ума ему ты не прибавишь, зато можешь крупно его разозлить. Тебе нужен враг такого ранга?» «Ну да». Взглянув на ситуацию со стороны, Олег понял, что еще немного таких реплик, и ему будет прямо здесь, при всем честном народе, «Бить морду лица искатель ССС Ранга, и это будет больно». «Ладно», — махнул он рукой. «Слушай, в следующий раз можешь сначала разобраться, кто свой, а кто нет, и кого бить?» «Очень надеюсь, что следующего раза не будет», — добавил он мысленно. «Признаться, я тоже. Вот поэтому я всегда подходил к выбору ответственно». Тот, кому я даю силы, должен хотя бы уметь сложить два и два. «Монстры чужие, люди свои», — поморщился Титов. «Чем еще ты меня до сих пор грузишь?» «Тем, что монстры были своими», — взвыл Олег, снова теряя самообладание. «Я призвал их! Они подчинялись мне и били врага!» «Так ты чего?» — сощурился Титов. «Ты-то сам за кого?» «Неважно. Еще немного, и его примут за предателя человеческой расы и подлого ренегата. Здесь все закончено, кажется. Ну да, не считая того факта, что кому-то придется убрать эту скульптурную композицию из льда и разморозить двери и окна соседних домов. Но, во всяком случае, зомби тут больше не было. «Может, стоило не орать на тупицу, а действительно попытаться преследовать хотя бы одну группу?» Искатели из глани владыки быстро спускались вниз и оглядывали поле боя. «Да, жестко. С одной стороны куча мертвых тел, с другой – лед и зомби сланы, вмороженные в него». «Так вот, откуда взялись тела мамонтов, которые находят археологи в вечной мерзлоте», — внезапно подумал Олег. «Я бы на твоем месте беспокоился не о мамонтах. Твои соратники опасно близки к тому, чтобы заразиться паутинной чумой». «Эй!» — Олег обернулся к своим. «Не так близко к трупам! Я могу тут стоять! Вы нет!» Он повернулся к Титову. И ты не подходи. Какой бы там у тебя ни был ранг, зараза действует на всех. Даже Святогор не смог ей сопротивляться. Ага, я глядел новости. В первый раз проявил проницательность Титов. Зараза не возьмет меня, если между ей и мной толстый слой льда. — А мы не подходим! — крикнул Степа. — У нас тут план. Сейчас увидишь. Действительно, клановые искатели не просто так выбегали наружу. Выбежало несколько воинов и маги, способные стрелять молниями. «Что вы задумали?» – сощурился Олег. «Одну штуку! Отойди в сторону!» Олег так и сделал, тщательно следя, чтобы на его одежде не осталось паутины. Самого его она не возьмет, а вот передаться дальше сможет. Как только он стал под балконом, там, где куча трупов была поменьше, сверху высунулся шланг. «Ловите!» – крикнул кто-то. «Кажется, Виктор». И Степа принял шланг, направляя его на трупы. «Вода?» – сообразил Олег. «Ага, подключились к крану в одной из квартир», – кивнул Степа. «Сейчас намочим их, а потом можно будет пожаривать молниями». Если сработало на Мордуке, то сработает и тут. Действительно, идея была хорошей. Правда, без преувеличений. Олегу оставалось только снять перед ее авторами шляпу. Но, во всяком случае, бой был закончен. Здесь. Где-то еще он, возможно, шел. Олег не знал, куда лететь. «Где-то еще есть очаги заражения», — уточнил он у Влада. — Не знаю, их тут слишком много, чтобы я разобрал их на расстоянии, но ты можешь спросить у них. — Точно. Искатели из ДМК возвращались из переулков и, судя по понурому виду, с не очень хорошими новостями. — Что случилось? — обойдя шланг сзади, Олег подошел к ним. — Вы не прикончили их, так? Почему вы отступили? Некого было приканчивать. Сквозь маску этого было не видно, но, судя по голосу, ближайший искатель поморщился. «Они устроили нам ловушку, поймали двух передних и заразили их. Те, конечно, в отрубе, но мы отвлеклись. А они просто исчезли за это время». «В каком смысле исчезли?» – изумился Олег. Но ну, не растворились же они в воздухе?» Нет, конечно, возмутился искатель. Мы похожи на идиотов. Сначала думали спрятались где-то, все там обыскали, но их просто нет. И на радарах тоже. Олег закрыл глаза и медленно сосчитал до десяти. Эй, некромант! обеспокоился искатель. Разумеется, шлем был непрозрачным, и для него собеседник просто замер. Я тут, ответил Олег. С радаров исчезли, значит. Ага, не следа. Слушайте, а ваши радары берут вниз. Э, искатель поглядел на прибор. Не знаю, до сих пор не было случая. -э nailsami. Поднимитесь на третий этаж и поглядите, будут ли на радаре те, кто стоит на земле, посоветовал Олег. «Если нет, то поздравляю, они ушли под землю». Искатели беспокойно поглядели друг на друга. «Вообще, насколько я понимаю, может быть такая штука», — заметил еще один. «У нас радары не самые лучшие. Вот у СС рангов. Там спутниковые. Берут до километра вниз». «Ясно», — глухо произнес Олег садясь на ступеньки ближайшего подъезда. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Как же тупо все закончилось! У искателей заговорила рация. «Сигнал из других мест», — сообщил один из них. «Там то же самое. Выжившие остатки зараженных паутинной чумой отступили под землю. В двух местах их догнали и прикончили, в трех потеряли». Ну хотя бы не будет осознания, что они проиграют из-за тупости Тетова и дешевых радаров. Олег снова встал. Есть еще сейчас подтвержденные очаги заражения, уточнил он. Только здание ДМК, но оно на карантине, ответил искатель. В остальных местах только трупы, их быстро уничтожают. Олег поглядел в бок, туда, где его соклановцы пронзали лежащие тела молниями всех цветов радуги. Хм. Какого бы цвета молния ни была, она все равно остается в основе своей электрическим разрядом, разве что с какой-нибудь магической примесью. Скажите своим, электричество сжигает паутину, сообщил он искателям. Особенно в сочетании с водой. Против мертвых это поможет, против живых. «Ну, поможет сделать их мертвыми. Искатели кивнули и передали информацию по рации. А Олег оглядел своих людей, которые выходили из подъездов. «Те, кто прожаривают тела, занимайтесь этими дальше!» — вздохнул он. «Остальные возвращаемся в черную цитадель!» Можно было бы, конечно, заглянуть в здание ДМК, Но там справятся и без него. Здание набито искателями, изоляция между этажами, возможно, оружие в стенах, камеры и прочие меры предосторожности против захвата. Вот сейчас они все и пригодятся. На этот раз Олег не перемещался в виде призрака. Он шел пешком вместе со всеми, старательно обходя трупы, лежащие на расколотом асфальте. Что ему делать одному в пустой цитадели? А вот посмотреть, во что превратился город? Хм... Все четыре портала были тут, рядом с цитаделью. Конечно, не впритык, на каком-то расстоянии от нее, но все же достаточно близко. Это и плюс, и минус. Плюс. Жители других районов города имеют меньше шансов стать жертвами паутинной чумы. Минус ⁇ это не совпадение. Даже мысль об этом смешна. Марктолу знает, где искать бежавшего предателя, и активно это делает. Неизвестно, догадывается ли он, что самого Олега Паутина не возьмет, но уж точно охотится на его клан. Да и к тому же, кто знает, что еще есть у него в запасе. Нет, это все полумеры. Можно раз за разом уничтожать паутинников, но тогда Марктолус просто выпустит своих мелких паучков, и они опять разнесут заразу. Если монстр останется жив, то все на смарку. Он настроен решительно. Нам нужно убить Марктолуса, констатировал Олег. Нужно, подтвердил владыка. У тебя есть идеи, как это сделать? Возможно, появятся. Но сделать это нужно будет точно не в одиночку. И точно не без подготовки. Четкий попунктный план. Сильные союзники. И только так. Ага. Вот только где их взять, этих союзников? Во всяком случае, таких. Чтобы не ждать от них удара в спину или глупой выходки что все разрушит.